Глава пятнадцатая. Цена — слово. «И все-таки я поражаюсь твоей смелости», — столикой зависти в голосе сказала Лиза. «Не боишься общаться с безумцем?» — с улыбкой спросил у девушки Эдван, оглядев тренировочную площадку. Кроме них, на ней находилось еще четверо учеников, которые столпились в противоположном углу, стараясь держаться на максимально возможном расстоянии от него. «Уж лучше с безумцем, чем с этими снобами и подлизами», острый кулачок девушки ударил парню в плечо, немного отсушив руку. Лиза, как обычно, не рассчитывала сил. «Спасибо», — улыбнулся он. «А, -а, -а у тебя не будет проблем с братом из-за меня?» «Вовремя ты спросил, конечно», <н> — <analytics> засмеялась она. «Уже были. Не бери в голову». «Этот высокомерный засранец может идти в задницу со своими замашками. Он мне не родной отец и не брат, чтобы командовать», — фыркнула она. «Лучше скажи, ты уже добрался до второго ранга, а?» «Почти», — ответил Эдван. «Я на пороге». «Ха!» — Лиза гордо вздёрнула носик и подбочинилась. «Я тебя сделала, понял? Так-то!» «Госпожа марета обогнала в развитии простолюдина с жёлтым сосудом», — Эдван покивал головой. «Да, вот это достижение!» «Эх ты!» Не сдержавшись, Лиза попыталась отвесить парню пинок под зад, да только не преуспела. Он со смехом отбил и его, и последовавший за ним удар острого женского кулачка в живот. «Нечестно», — надулась она, — «ты умеешь драться». «А ты разве нет? По-моему, кулаками побольше моего машешь». «Пф!» — девочка фыркнула, сложив руки на груди. Разумеется, Лиза не могла признаться вслух, что глубоко в душе по-настоящему завидует Эдвану. Завидует его смелости и боевым навыкам, особенно боевым навыкам. О, как бы она хотела научиться драться так, чтобы уметь навалять кому угодно, так же просто, как ее друг. Но попросить его о помощи? Нет. Сделать такое ей не позволяло гордость. И тут сердце Лизы забилось чаще. Ее осенило, да, она не могла попросить парня о тренировке, но зато способна была сделать кое-что другое, кое-что безумное. «Для простолюдина ты слишком заносчив», — заявила она резко. Глаза девушки хищно блеснули, и она, понизив голос, произнесла. «Я вызываю тебя. Сегодня вечером. На той площадке. И только попробуй не прийти». «Ладно?» — Эдван улыбнулся, глядя на серьезную мордашку девушки. Поведение Лизы его немного забавляло, хотя он часто и не понимал, зачем она так себя ведет. Никогда не просит помощи и всегда пытается с ним в чем-то соревноваться. Во время физических упражнений обогнать его, во время занятий с копьем обязательно становится рядом и старается перещеголять во владении оружием и даже в развитии. Она быстрее достигла второго ранга, и это несмотря на то, что Эдван уже давно не являлся самым лучшим в группе. Да, он все еще был в первой пятерке, талантливым, но не более. Пальму первенства давно перехватил Марис с его зеленым сосудом, множеством камней Атры от отца и толпой прихлебателей. По слухам, сын главы города достиг уже третьего ранга на второй ступени, тогда как Эдван и Лиза глотали за ним пыль. Рядом с ними в пятерке сильнейших учеников находился Чен Джоу, который почти всегда молчал и не общался ни с кем, кроме Мариса, и сестра Алана Анна Линн. С недавних пор мастер Ганн мерил силы учеников только по степени их развития. Эдван вынужден был привыкнуть к тому, что он и вообще все в городе почему-то вели отчет ступеней по какой-то другой системе. Здесь, для всех, он уже находился на второй, на фазе пруда, тогда как по информации из наставления Аббатри, которому Эдван доверял безоговорочно, дальше первого ранга колодца он еще не ушел. В последнее время парень часто ловил себя на мысли, что уже неосознанно начал проверять все сказанное мастерами на соответствие тому, что было написано в наставлении об батре. Если слова учителей противоречили древнему тексту, юноша попросту их игнорировал. Это стало для него ключевым критерием в принятии решений. Все дело в том, что за время, прошедшее с того момента, когда они овладели основами Атры, до первой ступени добралось лишь пятеро – из которых только он с желтым сосудом. Все остальные почему-то до сих пор находились на стадии освоения дара. И хотя в наставлении было сказано, что время преодоления первичной ступени для каждого разница, интуиция подсказывала Эдвану, что дело здесь не в индивидуальных особенностях, скорее в том, что метод развития, который давал им мастер Ган, был каким-то странным. Конечно, кто он такой, чтобы судить о способах обучения? Обычный простолюдин, который все еще очень мало знает о Батре. Но даже так он чувствовал, что где-то здесь все-таки кроется проблема. Постепенно тренировочная площадка заполнилась учениками. Пришёл Алан и Анна, проклятый Марис, пятеро благородных шакалов, которые скучковались в уголке и изо всех сил старались не отсвечивать. По слухам, молодой господин Марето здорово окунул их в грязь, и теперь они шугались его как огня. Впрочем, от Эдвана ребята тоже старались держаться подальше. Сын главы города сегодня почему-то улыбался как-то по-особенному мерзко. Он выглядел так, словно его распирало от гордости и предвкушения. Вот только рассказать о причине своего хорошего настроения отказался даже Ченю Джоу, с которым обычно перешептывался во время занятий. А когда пришел мастер Ган, ребятам стало недоболтовнее. Мастер быстро дошел до своего столика и, вопреки ожиданию группы, вместо копья вынул большой сверток, привлекая всеобщее внимание. «Рано или поздно каждый из вас достигнет второй ступени», — произнес мужчина, внимательно оглядев тех, кто этого еще не достиг. «Поэтому сегодня я хочу поговорить о магических знаках». Мастер развернул сверток и вытащил оттуда стопку листов, которые передал ближайшему ученику и приказал раздать всей группе. На каждом было изображено десять символов, пять из которых показались Эдвану смутно знакомыми. Что странно, эти знаки выглядели куда сложнее тех, к которым привык парень. В них переплеталось минимум несколько линий и странные закорючки, очень похожие на слова какого-то языка, но почему-то непонятные. Как вы уже поняли, на этом листе изображено десять магических знаков, которые мы используем чаще всего. Для сотворения светильника из атры или укрепления крепостной стены, для тренировки или постройки дома эти десять символов пригодятся вам практически везде. Основы. Этот знак, мужчина указал рукой на невероятно сложную загогулину, что была на листе самой первой, создан для того, чтобы собирать атру из окружающего мира. Следующий за ним на вашем листе обозначает свет. Третьей идет простейшая связка, благодаря которой ваши символы смогут работать вместе. Все, что остается сделать, это записать их в нужном порядке и добавить немного атры. Пока мастер ган рассказывал об устройстве светильника на атре, Эдван никак не мог оторвать взгляда от первого магического знака. Что-то в нем казалось парню смутно знакомым. Настолько, что появлялось ощущение зуда, свербящего в голове. Вертится на кончике языка, но из памяти никак не получается выудить. И тут парня осенило. Он наконец-то понял, почему эти символы кажутся ему странными. Они просто усложненные. В голове Эдвана тут же всплыли другие знаки, более простые и понятные ему, способные с легкостью заменить первые пять магических слов с листа, который дал ему мастер Ган. Более того, к трем из них парень вспомнил и слова-антиподы, Его личный арсенал только что вырос на восемь символов, и все благодаря одному лишь занятию. Слово света, слово тьмы, слово сбора и отдачи, укрепление и ослабление, форма круг и связующий элемент. Новые слова вышли из глубин прошлого и крепко врезались в память юноши. Он вновь взглянул на лист бумаги и слегка разочарованно вздохнул. Остальные пять магических знаков оказались ему незнакомы. Выслушав объяснение мастера, парень узнал, что среди оставшихся крайне трудных в написании иероглифов было несколько связующих элементов до знаки создания огня и воды и затры «Я вижу ваше смятение», — сказал учитель. «Написание символов — занятие нелегкое. Даже выучить десяток простейших окажется для вас непростой задачей, а ведь символов очень много, и служат они множеству разных целей». Именно поэтому у нас в Академии есть особые мастера, которые посвятили этой задаче всю свою жизнь. Уверен, в ваших семьях тоже есть такие люди. Без них, увы, наш город бы долго не простоял. Мужчина выдержал долгую паузу. Конечно, я не тешу себя надеждой, что хоть кто-то из вас отважится посвятить всю свою жизнь изучению магических символов. Но надеюсь, что хотя бы эти десять «Вы вызубрите на совесть?» «Поверьте мне на слово, эти знаки когда-нибудь спасут вам жизнь!» «Однако...» — мужчина обвел учеников колючим и очень холодным взглядом. «Настоятельно не советую пытаться применять их до тех пор, пока не отточите написание. Это может привести к весьма печальным последствиям. Пробовать будете здесь, под моим присмотром». «Учитель, можно вопрос?» Эдван решился поднять руку. Мастер Ганн легонько кивнул. «Почему эти знаки такие сложные?» «Сложные?» «Хм! Пфф, что, простолюдин, писать не умеешь?» Презрительно фыркнул рыжий благородный из хулиганской пятерки, за что тут же заработал тяжелый взгляд мастера Ганна и мгновенно пожалел о том, что небеса наградили его таким длинным языком. «Невежливо вмешиваться в чужой разговор, заре!» процедил учитель и, повернувшись, к Эдвану добавил. — Поясни, что ты хочешь этим сказать? — э ну, то, что они слишком сложны, — сказал парень, чем вызвал несколько приглушенных смешков среди благородных. — Я м -м, видел магический знак, который состоял всего из трех линий, и он был крайне силен. — Очень интересно, — протянул учитель и, загадочно улыбнувшись каким-то своим мыслям, продолжил. — Своим вопросом, ученик, ты забежал немного вперед. «Да, действительно, существуют магические знаки, невероятно простые на вид. Вот только мало кто знает, что это на самом деле никакие не магические знаки. И чтобы не смущать вас такой странной трактовкой, я, пожалуй, углублюсь немного в историю». «Все вы когда-то читали легенду о сотворении небес и земли, верно?» Дождавшись неуверенных кивков, мастер с загадочной улыбкой продолжил. «Позвольте же открыть вам небольшую тайну». Когда великий Творец впервые создал нас, он наделил каждую живую душу великим знанием. Знанием собственного языка. Слова этого языка обладали невероятной силой, настолько могучей, что способны были подчинять саму Атру. Как несложно догадаться, люди не были готовы к такому могуществу. И войны, которые они устраивали друг с другом, сотрясали небо и колыхали землю. Такое поведение расстроило великого Создателя, и тогда он забрал у нас этот дар. С тех самых пор во время рождения душа теряет все свои воспоминания о прошлом и начинает жизнь с чистого листа. Никто больше не может произнести слова этого языка вслух, ибо не знает произношения. Великий язык был утрачен, и все, что у нас осталось от него, это лишь горстка слов». Однако даже эти простые слова обладают удивительной силой. Вся группа слушала учителя, ловя каждое слово. И те, кто в самом начале посмеивался над вопросом Эдвана, внимались раскрытыми ртами. Даже для Мариса, который уже прослушал целые лекции внутри клана, эта история стала чем-то новым. Чем-то, о чем он обязательно спросит своего семейного наставника на следующем занятии. А мастер ган Наблюдая за притихшими учениками, порылся у себя за пазухой и извлек оттуда потрепанный свернутый листочек. Аккуратно развернув его перед группой, он продемонстрировал всем простейший иероглиф, всего из двух линий — уголка и небольшой закорючки у верхней его части. В глазах Эдвана проступило узнавание — это было слово «пламени», девятый знак, пополнивший его арсенал за сегодня. — Как, по-вашему... «Что у меня сейчас в руке?» «Слово...» — начал было Эдван, но заставил себя прикусить язык. «Творца?» «Еще догадки?» «Магический талисман?» — подал голос Марис. «Почему ты так думаешь? Не мог бы ты заодно рассказать всем остальным о том, что такое магический талисман, Марис?» — сказал мастер, прищурившись. «Магический талисман?» «Это магический символ, нанесенный на особую бумагу из растений, в соке которых содержится много многоатры. Стоит подать в листок немного энергии, и символ тут же заработает. Самым важным является наличие особой бумаги. Без нее любой символ — просто пустая трата чернил», — сказал сын главы города, гордо задрав нос к небесам. Очевидно, ему нравилось показывать другим свое превосходство в знаниях. «Все верно, Марис», — сказал мастер. «Но в одном ты ошибся. В моей руке...» «Самый обычный клочок бумаги, на котором вы видите слово пламени». Мужчина позволил всем ученикам внимательно осмотреть знак, после чего вытянул руку с листочком высоко над головой, слово вспыхнуло ярко-рыжим огоньком Атры, и через мгновение в воздух из руки мастера Ганна рванул столб бушующего пламени около десятка метров длиной. Слова создателя обладают невероятной мощью, им не нужно ни чернил, ни особой бумаги, Только Атра, правда, ее требуется много, куда больше, чем на простые магические знаки, которыми мы, люди, пытаемся хоть немного подделать некогда утраченную силу этих слов. Поэтому они так сложны в написании. — Учитель, а сами слова — это тайна? — спросила Анна Лин. — Нет, — усмехнулся мужчина, — как и великие силы, слова Создателя являются достоянием всего города и не могут быть тайной можете спросить у родителей они расскажут вам обо всех известных словах творца мастер у меня есть еще один вопрос если бы слово из языка творца можно было купить начал было эдван но мужчина не дал ему закончить жестом руки остановив ученика ган отрицательно покачал головой слова творца бесценны «Совсем недавно нам стало известно новое слово, благодаря которому множество солдат получили возможность вернуться живыми с охоты. Это великое благо для всех нас, которое невозможно измерить ни в талонах, ни в камнях хатры. Мужчина спокойно продолжил рассказ о магических знаках, но Эдван уже не слушал учителя, а просто смотрел куда-то в пустоту. В душе паренька медленно тлел гнев». Он, конечно, подозревал, что Шанфан просто использует его и специально завысил долг, чтобы вытянуть побольше знаний. Но к такому повороту судьбы юноша не был готов. Долго нет. Вообще. Раз одно слово из языка создателя настолько ценно, значит любые долги и обязательства рассыпались прахом в тот миг, когда он передал городу слово жизни. «Вот же старый ублюдок!» — подумал Эдван и беззвучно рассмеялся, из-за чего заработал несколько странных взглядов остальных учеников. Однако такие мелочи парня больше не заботили. Правда принесла облегчение. Чувство вины и долга за спасение своей жизни рассеялось, как дым на ветру. «Сто камней Атры? Так, значит?» — подумал Эдван. «Что ж, саври ты поубедительнее, старый урод». Я, может, и открыл бы тебе еще несколько слов, но теперь не покажу ни одного.